Эпилог. Ночь накануне Рождества. Переходим к следующей новости. С непонятным энтузиазмом вещала миловидная телеведущая, похожая на новогоднюю елку. Все фанатки хоккеиста Андрея Волкова, похоже, встретят этот год в слезах. Один из друзей спортсмена подтвердил нашему телеканалу, что завидный жених скоро обзаведется колечком на пальце. Его избранницей стала известная скрипачка Алина Фадеева, с которой он... Все-таки не зря позволила люди поставить в подсобке телевизор. Сама я его не смотрю, не фанат. А светские сплетни не вовсе считаю напрасной тротой времени. Но тут услышала, и на душе стало тепло. Надо же! Безумная затея Шена, которая казалась обреченной на провал, неожиданно прижилась и дала плоды. В случайно встреченный посреди ночной улицы девушки. Андрей нашел ту, кого подсознательно искал очень давно. Честная, добрая, бескорыстная... Это же все Алина. Ей ничего от него не нужно. У нее и так все есть. Получается, она остается с ним ради него. Теперь она не одна. И он не один. Только ради этого и стоило ввязываться во всю эту авантюру с новогодней коллекцией. «Босс, Рождество же!» — простонала Люда. «Покупателей сегодня уже не будет. Может, все-таки закроемся пораньше?» «Люд, ну ты хоть знаешь, что такое бизнес?» «Нельзя просто закрыть магазин, потому что тебе так хочется. О любом изменении графика нужно предупреждать заранее, а не вешать на дверь табличку «Извините, нам припёрла слепить снеговика». «И телек выключи». «Телек-то за что?» — запротестовала Люда. «Всё равно ведь никого нет». «Выключи, потому что мне он не нужен, а ты уходишь домой. Я сама за кассой постою. Мне всё равно некуда спешить». «Ой, спасибо большое!» Просияла она. — Пожалуйста, с Рождеством. Мне снова некуда спешить. Начался Новый год. Но для меня ничего не изменилось. Дом, работа, дом, как по часам. Плюс скучные выходные. Хотя нет, кое-что все-таки стало другим. У меня появилась новая привычка — ждать. Вредная привычка, я бы сказала. Я ждала, когда смотрела в окно. Я ожидающе всматривалась в лица тех, кто входил в мой магазин. Я ждала непонятно чего, когда возвращалась в свою пустую квартиру. Моё ожидание пеленой опускалось на вечно спешащую московскую толпу. На каждый звонок с незнакомого номера, даже на новогодние игрушки, блестящие на ёлках. Вдруг одна из них окажется волшебной. Мне казалось, что так просто не бывает. Это же нечестно Такое путешествие, такое испытание! А где должный итог? Где моя награда? «Где те перемены, которые я заслужила?» «Конечно, кто-то скажет мне, что перемены нужно приносить в свою жизнь самостоятельно. Но те перемены, которых хотела я, были связаны с другим человеком. Причем с конкретным человеком, а не просто с кем-нибудь, способным разрушить мое одиночество. Я ужасно злилась на себя за это. Шэн сделал ровно то, что сказал, и ушел. Он не проходил с тоскливым видом мимо окон. Его не было в моем мире. И не думаю, что он все это время...» Ронял слезы на мое фото. Он ведь маг какого-то там уровня. Если бы он хотел, чтобы мы снова встретились, он бы нашел способ. Но он не хотел. Отпустил меня легко, играючи. Как всех тех людей, которым мы помогли. С чего я взяла, что буду особенной? Мне тоже следовало бы забыть, ведь некоторые вещи унизительно помнить. Я уповала на время, но его пока прошло слишком мало. Меньше недели. Люду, которую уже ветром сдуло, Еще не Рождество. Еще только Сочельник. Рождество будет завтра. Но какая разница? Для меня она будет таким же одиноким, как и все остальные дни. Конечно, я могла бы пойти к семье, но мне не хотелось. На этот раз не из-за обиды или затаенной злобы. Мне удалось сдержать свое слово и отпустить все это. Однако я понимала, что с моим появлением атмосфера в доме станет по меньшей мере натянутой. Я не хотела портить праздник близким поэтому решила поговорить по душам в другой день. Перезвон колокольчика, подвешенного над дверью в честь Рождества, отвлек меня от мыслей о том, что в моей жизни никогда уже не будет ни магии, ни чудес. Подняв взгляд, я обнаружила, что у меня новая клиентка. Да еще какая! Я вообще не из тех, кто засматривается на красивых женщин. Совсем не моя тема. Но на эту гостью невозможно было не засмотреться. Она отличалась какой-то удивительной, нечеловеческой красотой. Не современной, а будто сошедшей с картин прошлых лет. Нежные черты, идеальная кожа, густые медовые волосы и глаза светло-чайного оттенка. Рождественский ангел, да и только. Но ангелы не носят дизайнерские платья и не ходят по магазинам. Так что моя гостья была вполне реальной и, похоже, очень богатой. Она подошла к прилавку и улыбнулась мне так будто мы были знакомы с первого класса и регулярно списывали друг у друга домашние задания. Меня это несколько озадачило, однако я решила оставаться профессионалом до конца и выдала дежурную фразу. — Здравствуйте, я могу вам чем-то помочь? — Думаю, мы поможем друг другу, — кивнула незнакомка. — Можно на «ты». Это не от недостатка уважения, честно. Просто мы примерно одного возраста, и у нас есть одна общая тема, которая, возможно, нас породнит. Я все больше терялась в ее присутствии. «Можно, наверное...» «Но я не понимаю. Что у нас может быть общего?» «Как бы тебе объяснить?» Задумалась она. «Вот что. Если бы не несчастный случай, у него были бы такие глаза, как у меня. Это цвет нашего клана». И тут я поняла. «Как не понять, если мои мысли уже неделю вертятся вокруг одной темы?» Но даже если эта незнакомка была связана с Шеном, Я все равно не знала, как относиться к ее визиту. — С ним все в порядке? — забеспокоилась я. — Мне нравится, о чем ты думаешь в первую очередь. Если бы ты спросила это у него, он бы ответил, что все нормально. Он всем так отвечает. Но все задают этот вопрос, потому что по нему видно, что ненормально. Так уж сложилось, что мужчины моего клана мудрые, талантливые, гениальные даже, совершенно не умеют чувствовать. Когда с ними происходит то, что нельзя понять умом, Они пугаются и пытаются отстраниться от этого. Вот и Шен уже неделю сам не свой. Он стал похож на зомби, не знаю, когда он последний раз спал. Ходит бледный и замученный. И все равно говорит, что ничего особенного не случилось. Это было приятно и обидно одновременно. Я должна умиляться этому. Тому, что он отказался от меня по воле тараканов, переполняющих его голову, потому что ему страшно взрослеть и брать на себя ответственность? «Это всегда страшно», — рассмеялась незнакомка. «Но он сторонится тебя не поэтому. А почему же? Он думает, что я тебя убью». Мне внезапно стало неуютно рядом с ней, в абсолютно пустом магазине. Да и людей на улице как назло не осталось. «И ты убьешь? Вот еще не хватало маникюр портить», — фыркнула она. Забыла представиться, прости. «Меня зовут? Сарджана Арма. Я троюродная сестра Шене» а заодно и глава всего нашего клана. — Да, древние традиции велят мне не допускать вашего общения. Вплоть до твоей смерти, если ты будешь настаивать. — Что-то не нравятся мне ваши традиции, — поежилась я. — На то они и древние, чтобы исчезать со временем, — рассудила Сарджана. — Я вообще не понимаю, к чему такая кровожадность. Шен — из третьей ветви клана, а это высоко и много значит. Его женой хотят видеть только чистокровную человеческую девушку. Не старше двадцати лет. Девственницу, здоровую, образованную и покладистую. Дичь какая! Лошадь ему покладистую пусть купят. Хотя Шен и сам говорил о традициях, о том, что собирается платить за жену. Похоже, именно это он и имел в виду. А я на эту совершенную красотку никак не тяну. Я его старше, была замужем. Я не готова безмолвно варить борщ или что там делают покупные жены. И все же он помнит меня, по крайней мере, так считает Сарджана. Я верю, что настало время перемен, — сказала она. Слишком многие в моем роду были несчастны по воле традиций. Зачем? Настает новое время. А мы все еще держимся за предрассудки. Новый год — время начала, а не конца. И если вы оба думаете друг о друге то почему бы не начать действовать? Но зачем ты говоришь это мне? Не я боюсь ваших традиций, а Шен. Ему и нужно объяснять это. Она снова рассмеялась, и это могло бы раздражать, если бы ее смех не был таким легким и мелодичным. Ох, я рассказываю это тебе, чтобы ты лучше поняла его, и чтобы убить время. Убить время? Растерянно повторила я. Ну да, я постаралась, чтобы Шен узнал о моем визите к тебе. Он наверняка сделает неправильный вывод и попытается... Договорить да она не успела. Прямо посреди моего магазинчика открылся портал, впустивший в зал одного прекрасного знакомого мне мага. Да он совсем обалдел, вот и вся секретность. То он людям память стирает, то колдует прямо перед объективами камер видеонаблюдения. И хорошо еще, что они мои. Иначе не обошлось бы без проблем. Витушена и правда был несчастный, как будто он только-только оправился от тяжелой болезни. Бледный, осунувшийся, нервный. И это маг, который умеет мгновенно исцелять любые раны. Он решительно стал между мной и Сарджаной, заслоняя меня от своей сестры. «Сарджана, я готов взять всю ответственность на себя. Саша ни в чем не виновата. Это моя слабость, и наказывать нужно только меня». Если она возглавляла весь их клан, она наверняка была сильнее его. Если бы Сарджана хотела навредить ему, она бы легко сделала это. Да и мне бы перепало. А она вместо этого смотрела на него тем невозмутимым взглядом, каким он смотрел на обычных людей. Это у них, похоже, семейное. «У вас есть мое позволение на брак, если вы успеете пожениться до 14 февраля», — невозмутимо произнесла она. «Что?» Опешил Шен, «Серьезно, кузен, я тебя знаю, ты сильно много анализируешь, раздумываешь, сомневаешься. А иногда это просто не нужно. Нужно опустить ситуацию, довериться чувствам. И любить, любить, любить, пока есть время и возможность. Короче, у вас полтора месяца. И не забудьте предупредить меня о дате и времени заранее. Все, разбирайтесь тут, сказала и исчезла» как будто никого и не было. А мы с Шеном, совершенно ошалевшие от таких новостей, остались в магазине вдвоем. Он повернулся ко мне, и я поспешила сказать. — Ты не обязан. — Но я хочу. — Перебил меня он. — Ты даже не представляешь. Ты сказала, что я ничего не знаю о любви. Теперь, кажется, знаю. Ты права, это нельзя понять. Но я люблю тебя. И вот это я знаю. Даже при том, что я... — Так себе невеста, — усмехнулась я. — Ты единственная невеста, которая мне нужна. — Саша, так ты выйдешь за меня замуж? — Потому что Сарджана так сказала. Вредничала я. — Вовсе нет. А если не веришь мне, можем пожениться 15 февраля, чтобы ты точно знала. Это не условие Сарджаны. Это моя воля, мое желание. Саша, для меня это важно. Только это... Я перелетела через прилавок с ловкостью, который от себя не ожидала. А в следующую секунду я уже целовала его. Среди елочных игрушек, сияющей мишуры и стеклянных ангелов, я ничего не сказала. Но, думаю, он понял мой ответ. Я не загадывала новогодних желаний и давно уже перестала ждать этот праздник. Но иронично, именно он дал мне то, о чем я даже не мечтала. Еще неделю назад в моей жизни... Не было ничего похожего на магию. Но за эту неделю прошел год, и все изменилось. Все стало совсем другим, вопреки человеческой логике. А может, благодаря логике, которую я понять не смогла. А что это значит, что чудеса случаются? И не обязательно ждать или торопиться. Они придут, когда все уже кажется серым. Когда нет ни надежды, ни сил. Они случаются, просто случаются. Показывая, что самое интересное в нашей жизни только начинается в этот Новый год.